Глава 18. К тому моменту, как я сумел выкроить время для очередной вылазки в город, в моей голове более или менее оформилась идея насчёт перемычек. Нет, учитель, как и обещал, по этому поводу ничего не сказал, но было достаточно и того, что он подтолкнул мои мысли в правильном направлении. Правда, я не был до конца уверен, что идея сработает как задумано. Поэтому для начала решил её опробовать не на боссах, а на ком-нибудь попроще. За то время, что мы отсутствовали, опустевшие нашими стараниями норы успели обрести новых хозяев. Так что я недолго искал подходящий объект для опыта, и зачистив намеченную территорию, с интересом присмотрелся к выбранной нами норе. Пароход, в глубине которого затаилась очередная тварь, был не слишком широким и достаточно коротким, чтобы Изя мог, не напрягаясь, дотянуться до спрятавшегося внутри неку. Однако на этот раз его услуги не понадобились. Пусть и уж там против ныря поудобнее, я обвёл лапы хвостом, прикрыл глаза и, оставив улишу вместе с пакостью на стрёме, мысленно потянулся к барьеру. Идея, конечно, была сыровата, по уму её следовало бы доработать, однако тянуть резину я больше не хотел, да и мысль о том, что практически любого неку можно банально запереть внутри пространственного кармана, успела запасти мне в душу. Тот факт, что барьер являлся единственной материей, к которой я мог обращаться даже в звериной форме, тоже пришёлся, кстати. Поэтому эксперимент я решил провести в полевых условиях и прямо тут под земле попытался создать собственный пространственный карман, куда в качестве эксперимента надо было загнать хотя бы одного неко. Барьер как ни странно откликнулся на призыв почти сразу и сомкнулся вокруг ничего не подозревающей твари почти что мыльным пузырём. Я его при этом не видел, только чувствовал, а вот мёртвая душа, стоило мне коротко потянуть за горловину, ожидаемо забеспокоилась. Но поскольку преодолеть барьеры ей было не дано, а на то, чтобы его разрушить, ей силёнок не доставало, то мне не оставило труда стиснуть её внутри получившейся ловушки и вот так по рукам и ногам бережно выудить из логова. «Хм, забавно», — кашлянулась с темноты Макс, когда в коридор величао выплыла пришибленная, вся перекорёженная и сплющенная, как переспелый помидор в вакуумной упаковке тварюга. Должен признать, как способ отлова некое этот вариант гораздо лучше того, что мы использовали раньше. Тебе помочь или сам справишься? Я вместо ответа поднялся, подошёл к пузырю в плотную и толком хлопать цепочку с монетой, просто засунул её внутрь. Стиснутой со всех сторон, душе было некуда деться. В этой ловушке она была абсолютно беспомощна и даже пошевелиться не могла, не то что заорать или брыкаться. Поэтому источник защиты найти, на вытянул из неё силы и превратил не маленькую твари в горстку вонючей пыли. После этого я спокойно вернул цепочку на место, развеял пространственный карман и задумчиво посмотрел на осыпавшийся вниз мусора. «Отличная работа!» — оценил результаты эксперимента Макс. «Ты был прав насчет пространственных карманов. Осталось выяснить, каких размеров ты сможешь их создавать. И хватит для этого, чтобы превратить в ловушку хотя бы одну пещеру». Я согласно рыкнул и потрусил вглубь подземелья, по пути оттачивая новый навык. Сперва по одной, затем уже по две-три, я раз за разом вытаскивал из нор неку, уничтожая их уже проверенным способом. Изя, конечно, насупился, он считал, что день без хорошей драки прожит зря, поэтому специально для него я оставил на десерт парочку жирных неку, а когда наловчился создавать пространственные карманы за считанные мгновения, попросил первого выгадать на нас группу твари покрупнее». Усталости я пока не чувствовал, и источник исправно восполнял мои затраты на работу с барьером, но по мере того, как количество неко и их размеры росли, справляться с ними становилось все сложнее. Для начала мне пришлось увеличить толщину стенок в пространственных ловушках, поскольку более старых неко и однослойные стены сдерживали с трудом. Грузные, сытые и неповоротливые твари гораздо дольше и активнее сопротивлялись, сильнее растягивали барьеры щупальцами. И по мере увеличения их массы становилось всё более очевидным, что без дополнительного усиления мой мыльный пузырь может просто-напросто лопнуть. Пришлось нарастить толщину стенок сперва вдвое, затем второе, а потом довести количество слоёв сразу до четырёх, заодно увеличить размеры самих ловушек, начать тратить на их создание и поддерживание на порядок больше энергии. И вот после того, как мои затраты перевалили за определённый уровень, я заметил, что всё-таки начал уставать и постепенно стал утрачивать концентрацию, так что продвигаться дальше становилось опасно. Само собой, на следующую ночь я вернулся в подземелье с новыми силами и продолжил зачистку методом пропа и ошибок, подбирая оптимальную прочность и величину ловушек. Сделал кое-какие замеры. Выяснил для себя некоторые закономерности, заодно потренировался, набил, так сказать, руку, ну и попутно разведал приличную часть городских подземелий, что в конечном итоге привело меня в рукотворные тоннели, которые, предприимчиваясь улице, прорыли в горе сугубо под собственные нужды. Как и в Гуаре, у этих подземелий имелось несколько уровней, причём люди освоили только верхние из них. Вполне себе неплохо обустроенная подземная сеть тянулась под всей столицей. Однако далеко не везде по ней можно было пройти. На верхних уровнях все обнаруженные тоннели были многократно перегорожены прочными решётками и защищены мощными заклятиями, которые я предпочёл обойти стороной. За нижними, наоборот, никто не следил. Зато туда частенько открывались прорытые некогда норы, поэтому и мере рисковали пользоваться лишь самые отчаянные, да и то с серьёзным риском больше никогда оттуда не вернуться. В эти же дни я нашёл несколько дополнительных выходов на поверхность. и набрёл на одной из рукотворных пещер, расположенной аккурат под храмом ветра. Внутри неё, кстати, оказалось довольно людно. Маги и кланы вели какую-то свою, не слишком понятную мне деятельность. Но вот что меня действительно заинтересовало, это то, что своды пещеры были изнутри покрыты целой сетью защитных заклинаний. А под ними пряталась ещё одна, гораздо более сложная и многоцветная сеть, нити которой уходили прямо в камень и терялись в необозримой дали. Увидев их, я пришёл к выводу, что в храме ветра всё-таки используется магия, причём старая, почти забытая, из той самой школы, адепты которой умели прятать заклинания так, что без специальных навыков даже мне их было не найти. Правда, спрашивать на эту тему местных я по понятным причинам не стал и тихо ретировался, пока отблизки света на моей чешуе не привлекли внимания. В общей сложности мне понадобились две полных недели, чтобы зачистить территории вокруг цепочки пещер и более или менее приспособиться к методу массового избавления от неку. Потом я сделал крохотный перерыв, чтобы отдохнуть от о спаца воля. И вот наконец настал тот день, когда я решил поступиться к первой каверне. Для начала решил взяться за самую маленькую, где обитало всего три твари. Правда, каждая из них была размером с небольшой грузовик. Зато мелочи вокруг них не осталось. Незаметно приблизиться к пещере нам ничего не мешало. И пока на освободившейся жилплощадь не набежали новые гости, стоило попробовать разобраться с перемычкой, предварительно исбоившись от охраняющих её монстров. Сложность заключалась в том, что для отвари этогих размеров мне по всем расчётам пришлось бы увеличивать толщину барьера не в 4, а сразу в несколько десятков раз, да ещё и удерживать его достаточно долгое время. Каким бы ёмким ни был мой источник, но из таких громадин жизни он по-любому быстро не высосет. К тому же действовать приходилось осторожно. Размеры пещеры не позволили создать гигантскую крысоловку в один присест. Поэтому я порядком упарился, пока подготавливал барьер по всему периметру. и только после того, как он достиг нужной толщины, рискнул захлопнуть ловушку, одновременно засунув внутрь источник и приготовившись к тому, что даже этого окажется недостаточно. Поскольку с боссами я шутить не рискнул, то стены ловушки лишь оттекли их от перемычки и не стали раньше времени давить, поэтому некоторое время в пещере было тихо. Оставшиеся без подпитки твари сперва долго пытались проснуться, Недоуменно ворочались, с раздражением перебулькивались и шипели друг на друга, пытаясь сообразить, в чём дело и куда подевалась энергия, которая убаюкивала их всё это время. Затем они всё-таки зашевелились и в воздух взметнулись первые щупальца. Прижатый ко мне барьер был почти сразу обнаружен и не особенно аккуратно исследован. Но поскольку прочности ему я выдал с запасом, то от грубоватых ласк он не пострадал. Когда же босса убедили, что надёжно отрезана от источника питания, по залившей пол чёрной жиже прошло ощутимое волнение. В воздух взметнулось сразу несколько десятков щупалец, а через миг в стены и потолок уперся настоящий чёрный лес из жирных чёрных отростков. Я в ответе как мог выдавил барьер в камень, чтобы тварям было не за что зацепиться. А когда одна из них начала проявлять настойчивость, слегка видоизменил стенку ловушки рядом с соседним монстром и вместо того, чтобы забирать у него энергию, наоборот, вылил на него целое ведро Тварь от моей неожиданной щедрости радостно булькнула, тем самым привлекая внимание подружек, а затем стрепенулась и сделала то, на что я и рассчитывала. Почувствовав внезапный прилив сил, она без предупреждения напала на ближайшего соседа, впияв в него щупальца на всю глубину и принявшись жадно высасывать из него все подожизни. Третий босс на несколько идин растерялся, но тревожно заколыхавшаяся стремителя теряющая силы товарка была для него слишком лакомой добычей. Был бы он посообразительней, то напал бы на того соседа, который чересчур увлёкся поздним ужином и напрочь позабыл о присутствии ещё одного конкурента. Однако такой манёвр твари в голову не пришёл. Поэтому она, недолго думая, набросилась на и без того ослабленного неку. И пока эта парочка добивала оказавшегося в меньшинстве сородича, мой источник усиленно выкачивал энергию всех троих, в считанные мгновения нагревшись до такой степени, что вокруг него аж воздух пошёл горячими волнами. Наконец одна из туш прекратила шевелиться, и вместо трёх тварей в пещере осталось всего две, примерно одинаковых по силе, частично насытившихся, но при этом полностью изолированных от внешнего мира и находящихся всего в одном шаге от обретения, так сказать, мирового господства. Как только они оторвались от трупа и задумались, что делать дальше, я повторил фокус с подпиткой, ободровал одну из твари дополнительной порцией халявы, и удали тварьёнок хмыкнул, когда после короткой паузы оставшиеся двое неко со жесточением вцепились друг в друга и принялись упоением соревноваться, кто из них кого раньше выпьет. Зрелище, надо сказать, не то чтобы увлекательно, но смотреть, как твои враги увлечённо дерут друг другу глотки, намного лучше, чем пытаться в одиночку справиться с обоими. Победитель определился он через 30, когда я слегка притомился ждать и успел нарастить толщину барьера ещё раза в 2, а источник тем временем раскалился ещё больше и начал испускать красноватое свечение, которое почти сразу привлекло внимание оставшегося босса. Призаться я не ожидал, что он, обожорившись до предела, не соловеет и так быстро среагирует на приманку. Однако тварь, приподнявшись с пола, глухо забулькала и буквально выплюнула в мою сторону огромную чёрную, похожую на жирную блевотину плюху. Нет, по здравому размышлению я всё-таки сообразил, что это было не что иное, как обычное, только очень уже здоровое щупальце. Но в самый первый момент, когда эта хреновина со всей дурью ударила в выстроенную мною стену, мне стало несколько неуютно, и я едва не одернул лапу с зажатой в когтях цепочкой, на конце которой покачивался раскалённый кругляш. «Тьфу!» — смачно выдал Макс из густого дегтяобразного месива, который липкой массой расползалось по стенке барьера. «Между прочим, любоваться на эту гадость в такой близи я не планировал!» «Ничего, терпи. Вон одна лапа у Нека уже плавится, прямо на глазах покрываясь глубокими язвами и обзаводясь приличными по размерам дырами в тех местах, где жирные складки успели коснуться монеты. Боссу такое положение дел, естественно, не понравилось. Поэтому следом за первым ударом на барьер практически сразу обрушился второй, затем третий, четвёртый». Вовсе и нам ловушки прошла подозрительная дрожь, и ещё более подозрительное бурление, словно безкураженный монстр, пардон, пытался испортить воздух, или же решил, что сможет разрушить построенную мною клетку мощной звуковой волной. Спустя пару минут изнутри донеслось приглушённое шипение и утробный рёв, больше похожий на урчание огромного желудка. Макс с той стороны снова вургнулся, когда в него полетел очередной плевок, и похоже, модрюся что-то сделать с источником, потому что теперь и тот раскалился уже до бела. И от каждого прикосновения к нему на щупальцах босса начали расцветать огромные болячки. Дело дошло до того, что даже цепочка у меня в лапке щите моногрелась. Если бы не Фейтал, наверняка расплавилась бы к демоновой бабушке. Однако небесное серебро оказалось на диво крепким, и вскоре воздух вокруг него накалился до такой степени, что половила истерично балтеющая полувушки монстра даже на расстоянии. Заметив, как содрогается и опасно истончается многократно усиленный и загодя укрепленный барьер, я полностью сосредоточился на его удержании и даже не заметил, в какой момент в пещеру скользнула воинственно заверещавшая пакость. Изя тоже дернулся было следом, но нарушать целостность барьера все-таки не рискнуло и вскоре вернулся, возбужденно разевая пасть прямо у меня перед носом и роняя на пол ядовитые слюни. Первый тоже заволновался, видя, что мы не справляемся, а потом заметался туда-сюда, не зная, чем не помочь, но готов был с ходу броситься на ворага, если тот всё-таки вырвется. В какой-то момент я почувствовал, что действительно выдыхаюсь, и даже моей силы воли не хватает, чтобы противостоять могущественной твари. Источник ослаблял её слишком медленно. Макс очень старался. Монета работала бесперебойно, но тварь была слишком велика и настолько сильна, что один на один мне бы точно не удалось с ней справиться, хотя «Может быть, я недостаточно внимательно слушал объяснение учителя? А может, не все возможности барьера использую? Если подумать, то если я смог через него подкинуть твари чутка энергии, почему нельзя проделать это в обратном порядке? Что если придать внутренней части барьера, вернее, его более тонкому и податливому слою, функцию обычного пылесоса или чёрной дыры, для которой нет разницы, кого именно поглощать, человеческую пылинку или же здоровенную жирную тварь, выросшую на убийстве своих же сородичей?» Перестраивать барьер прямо на ходу оказалось гораздо тяжелее, чем создавать его с нуля. Однопряжение у меня загудело в ушах, затем в башке всё помутилось, а напоследок и кровь хлынула носом, щедро залив камни и фейталовую чешую. Однако я справился. Вывернул так и барьер наизнанку, лишь чудом умудрившись его не порвать. А когда изнутри донёсся протяжный, долгий, полный отчаяния стон, с трудом разлепился иззящийся глаза, и с облегчением увидел, как стены моего пузыря стремительно сжимаются, а корчающаяся в ловушке тварь прямо на глазах уменьшается в размерах, неумолимо рассыпаясь в прах и до последнего царапая щупальцами, высасывающие из неё жизнь стенки. Проклятие, выдохнул Макс, когда пузырь с тихим хлопком лопнул, тварь окончательно обратилась в прах, а я обессиленно распростёлся на полу. Я уж подумал, нам крышка. Источник заполнился почти на треть, и это с одной пещеры. Я на это ничего не ответила, только обвёл мутным взором дымящуюся cavernu по колено, если не по пояс, заполненную липкой чёрной жижей вперемешку с пеплом. А потом снова уронил голову на лапы и сжав медную настивающую монету в когтях, тихо вздохнула. Чёрт возьми, вроде бы всё рассчитала, обо всём подумал, но, блин, я никак не ожидал, что последняя тварь, кажется, настолько живучей. Изначально весь план казался рискованным, но вполне осуществимым, да и идея натравить боссов друг на друга выглядела заманчиво. Однако некоторого такого уровня сами по себе огромная редкость, те, которых я уничтожил в Гуаре, не шли с этими ни в какое сравнение. Поэтому суммарную мощь этой троицы я мог только предполагать, но если бы они ударили одновременно, то барьер мог просто не выдержать. Я предполагал такой вариант, когда планировал сегодняшнюю вылазку. Но, к сожалению, вовремя не сообразила, что пожирая себе подобных и получая жизненную силу напрямую, некое усиливались гораздо быстрее, чем просто сидя на заднице и поглощая энергию перемычки. Не учёл этого, а вернее, не подумала. Хорошо ещё, что успел перестроить барьер по живому и случайно обнаружил у него новые свойства. Оказывается, его возможности на самом деле гораздо шире, чем мне казалось раньше. Связующая нить, граница между мирами. Источник энергии, упрямый, неподадливый враг, отзывчивый и крайне полезный союзник. А сколько свойств у него на самом деле? «Олег, ты как?» — тихо спросил из-под лапы Макса. «Мя!» — тут же подскочил и ткнулась мне в морду, перемазанная в липкой дряни нора. Я только дёрнул щекой, не став отказываться от предложенного файтала. После чего снова вздохнул и... И прикрыв потяжелевшие веки, задремала, всёцело понадеявшись там бы дитильно озирающихся у лиши и пакость, которая уже принялась один за другим доставать из перепачканного мешочка бриллианты и запихивать их мне прямо в пасть. На восстановление у меня ушло около половины рина. К тому времени, как я пришёл в себя, вокруг снова царила тишина и непроглядная тьмяня. Источник светиться уже перестал, хотя всё ещё был горячим. Макс и улиши по-прежнему стерегли мой покой. Однако, несмотря на гибель боссов и освободившись от конкурентов в перемычку, ни одна из обитающих поблизости твари за это время так и не рискнула нас потревожить. "Олег, знаешь, кажется, насчёт чистых душ мы с тобой немного ошиблись", задумчиво проговорил Макс, когда я поднялся и отряхнувшись, надел цепочку обратно на шею. "Я кажется, не так и уже безнадёжны эти неку". "Ррр", удивлённо рыкнул я. "Взгляни на пещеру. Пока ты спал, там кое-что изменилось". советовал друг. Я поспешно повернул голову в ту сторону. Хм, признаться, я был готов ко всему, в том числе и к тому, что обнаружу внизу наполовину застывшую чёрную массу, больше похожую на густое желе, разбрызганные повсюду сопли, следы когтей, присыпанные прахом ошмётки ещё подолец. А вот зависшие в паре метров над полом крохотные светящиеся точки, сбившиеся в маленький огонёк, стали для меня неожиданностью. Выходит, что-то светлое в них ещё осталось. Так же задумчиво обронил Макс, когда я удивлённо замер. «Или же это души, которые некого успели поглотить?» Изи с любопытством приподнялся с пола и вытянулся, насколько хватало длины. После чего принюхался, пару раз щёлкнул челюстями, но быстро понял, что эта пища не для него, и успокоенно улёгся обратно на плечо. «Да, души надо бы отправить на перерождение, быть может, они не совсем полноценные, одни которых наверняка остались сплошные осколки, но всё же им здесь не место». потому что они или снова обрастут всякой гадостью, или же пойдут на кору менее разборчивым созданием, чем мой Изи. Шэд. Эй, Шэд, ты меня слышишь? Нам тут совет нужен и наверное помощь. Однако собиратель в какой-то век и не отозвался. Впрочем, ответь не обязан ходить за мной по пятам. У него не больше своих дел полно, чем бежать с другого конца света по первому зову. Что же тогда делать? Наверное, если бы мы нашли способ их сохранить, то мастер Шэдоу бы обрадовался. предположил Макс, когда я спустился вниз и, утопая в вязкой слизи, добрался до беспокойно затрепетавших душ. «Жаль, что мы не взяли с собой мой старый кристалл. Его можно было бы разбить и каждой душе выделить по осколку. Хотя... У нас ведь есть замена». Мы с Изи, не сговариваясь, повернулись к аккуратно прыгающей по шметкам пакости. «Мя!» — удивлённо замерла Нура, оказавшись на перекрестие взглядов. А потом до неё дошло в чем соль. «Мя!» После чего моя перепачканная и чудищей спогона вцепилась лапками в такой же перепачканный мешочек, и негоддуичий зашипела. Да, наша покасть та ещё жадина. Однако Макс и впрем подал неплохую идею. Уж я-то точно знаю, что Мелка успела выгрести из бассейна в храме ночи парочку небесных кристаллов, почти таких же, если не лучше, как и старый кристалл Макса, специально созданный в качестве вместилища для души. Так почему бы не поместить в один из них нашу находку? и сохранить хотя бы до тех пор, пока шета не вернётся и не сможет забрать их с собой. Мя! Возмущённов скинулась пакость, когда я качнулся в её сторону, и со всей хлапп кинулась на утёк. Однако я прекрасно знал её скверный характер, да и ейзе был начику, поэтому выстрелив вперёд, Вастя родим движением схватил жадёгу по бёрдкуловищу и под углушительный вопль притащил обратно, подвесив в воздухе прямо у меня перед мордой. Мы возьмём всего один. Ласково принялся уговаривать Нору Макс. И только на время. Потом он снова будет твоим. Никто на твои сокровища не покушается. Но помни, нельзя оставлять эти души здесь. Второго такого испытания они точно не заслужили». Пакость яростно зашипела, задёргалась, негодующих лиснула воздух тонким хвостом. Но тут я вытянул шею и аккуратно лизнул её в нос. Не приказывая, а просто прося. За них, за крохотные осколки чьих-то несбывшихся надежд и мечтаний, которые без нашей помощи попросту канут в небытие. Нура тяжело вздохнула и перестала брыкаться. «Мя!» — жалобно посмотрела она на меня, всё ещё надеясь, что раскулачиваться не придётся. Вместо ответа я лизнул её снова, потёрся носом, давая понять, что это действительно только просьба. Но именно после этого она всё-таки сдалась. Забравшись лапами в свой драгоценный мешочек, мелкая выудила оттуда крохотный, едва ли с кончика моего когтя, кристалл, и, сдав ещё один горестный вздох, протянула мне. Я вопросительно тронул лапой источник. «Ладно, кристалл нашли. Что дальше?» Поднеси его к Душиме, посоветовал из монеты Макс. По идее, если они не будут противиться, их туда просто затянет, и мы сможем их отсюда забрать. Освободиться без посторонней помощи они, правда, потом не смогут, но для них и такой шанс уже великое благо. Я дал мысленную команду Изи, и тот, не разжимая зубов, быстро поднёс пакость прямо к Душиме. "Не то, ну что кристалу её никто отнять не собирался, да и лапки у мелкие, не в пример у лавчей, чем у их кактисты грабли". К тому же доставить её на нужное место оказалось гораздо проще, чем мне со своим немалым весом скакать по липкой жиже. Ещё навернусь морды в полу у всех на виду, позор уже потом не берёшься. Нура надо сказать подобный жест оценила, и как только светящиеся комочки оказались в пределах её досягаемости, протянула лапки с зажатым в них кристаллом. Души словно только этого и ждали, быстрее молнии юркнули внутрь. Кристалл тихонько засветился, будто внутри него зажглась крохотная жёлтая лампочка. Посиде чувыия, когда там пустил пакость на каменный выступ и разжал зубы. А сама пакасть, вместо того, чтобы возмутиться или по привычке ёркнунуть в какой-то щели, со странным выражением уставилась на кристалл и откоровенно им залюбовалась. Хм, Алек, а мы его потом сможем забрать-то? Тихонько шепнул Макс, когда Нора приглошонно заворковала. Смотри, кажется, он ей приглянулся. Я пожал плечами. Отберём, нет, берём. Прямые приказы моего чудовища обычно не игнорировали. К тому же кристалл по-любому останется у неё. Мы обещали. Но Ашеду, я полагаю, будет без разницы, у кого в кармане он в итоге окажется. Так, ладно, с духами вроде решили. Осталось понять, что делать с перемычкой. Выжечь тут всё ко всем чертям и обрушить стены, как я уже говорил, было нельзя. Следовало искать решение получше. Хотя, если подумать, на самом деле всё это время оно лежало на поверхности. Как и способ, с помощью которого можно было очистить пещеру от некул. Вернувшись обратно в тоннель, я ещё раз оглядел погружённую в темноту каверну, стены которой по-прежнему были покрыты густым слоем какой-то гадости, а потом один движением уплотнил перед собой барьер и просто-напросто запечатал вход, предварительно убедившись, что других проходов там не было. «Думаешь, стоит?» С сомнением проговорил Макс, когда я удовлетворённо гивнул и развернулся к выходу. «На сколько хватит этой заплатки? На один? На два? В лучшем случае на неделю». Я мысленно улыбнулся. Ну и что? Насколько бы ни хватило, но пока мы в Сеоле вернуться сюда и поставить новую заплатку для меня не проблема. К тому же, Шэ это как-то обмолвился, что и Рэнэл так или иначе способен сам залечивать свои раны. Да и барьер раны или поздно закроет любую прореху. Поэтому всё, что от нас требовалось, это по мере своих скромных сил ему в этом помочь. В том смысле, что хотя бы первое время не подпускать к перемычкам новых неку. И именно этим я как раз планировал заняться.